Пространство между ними заполняли бутерброды с колбасой и сыром, раскупоренные банки с маринованными огурцами, перцами и консервированной кукурузой, миска с помидорами, глубокая тарелка с молодой картошкой и электрический самовар. Судя по количеству еды и внешнему виду собравшихся, веселье только-только началось. Пирушка была чисто холостяцкой, сложных блюд приятели не признавали, И вообще, похоже, подъедали старые походные припасы. Вопреки моим ожиданиям, рыба в меню не входила ни в каких видах. Из огромного и старого компашника наигрывали «Блэкморс Найт», первый альбом. Тихая музыка удивительно не соответствовала картине. «Это Жан», — непринужденно представила меня собравшимся Танука. «Что празднуем, Вать? «Гонорар». Ответил сидящий в раздолбанном кресле парень, и я повернулся к нему. Писателю было лет тридцать, и выглядел он кем угодно, но только не инженером человеческих душ. Одетый в серый свитер с растянутым воротом и вытертые джинсы, он оказался среднего роста, с незагорелым, правильным, но совершенно заурядным лицом. Вдобавок был склонен к полноте. Рыжеватые волосы сильно вились, и не видели расчески по меньшей мере неделю. Глаза, серые, слегка на выкоте, смотрели прямо и оценивающе. Веки красные, наверное, от недосыпа. Представляясь, он привстал и протянул руку. «Вадим!» «Жан!» «Так и звать!» — прищурился он. «Так и звать!» Секунду подумав, Он пожал плечами и сел обратно. «Ну ладно», — сказал он и кивнул на стол. «Присаживайтесь». «Странный тип», — подумал я, стараясь не смотреть в его сторону. Что-то в нём настораживало. Люди с таким взглядом часто обладают вспыльчивым характером. Из них с равным успехом получаются или хорошие друзья, или враги на всю жизнь. Тут всё зависит от того, как себя поведёшь. Впрочем, может, он просто не любит прозвищ. Кроме собственно, писателя, в комнате присутствовали ещё трое. Первым был тот самый заросший тип, отзывающийся на Кэпа. Вторым — субтильный паренёк с бородкой клинышком и, несмотря на молодость, обширной лысиной. Вдвоём они вполне могли служить натурщиками к плакату о марксизме-ленинизме. Не хватало только Энгельса. Третьего я заметил не сразу. Он сидел к нам спиной и играл в ужасно древнюю леталку на компе. Внешностью он был даже не восточный, а скорее северный. Длинноволосый, чуть раскосый, сильно загорелый, с простым обаятельным лицом и маленькими усиками. Писатель держал в руке рюмку. Ленин пил пиво, маленькими дозами, но с большой сосредоточенностью а тот, который Кэп, делал несколько дел сразу. Смотрел ящик, читал книгу и ел по кругу всё, до чего мог дотянуться, не делая различий между огурцами, шоколадом, сыром, пряниками и картошкой с майонезом. Меня всё ещё мутило, а при виде такой картины вообще поплохело, поэтому от спиртного я отказался и попросил чаю. Мне налили, от горячего стало легче. Танука с писателем затеяли беседу. Ленин нацепил очки и вставлял свои реплики. Оказалось, его зовут Виталик. Рича Блэкмара в кассетнике сменил Леонард Коэн, а я всё сидел в странном оцепенении. Не зная почему, но мне стало удивительно спокойно. Зашторенные окна не давали распознать, какое на дворе время суток или даже время года. Совершенно не ощущалось, что мы в центре большого города. Хоть говорят, что первое впечатление обманчиво, на деле оно часто оказывается самым точным. Мы действительно будто оказались на подводной лодке. Монотонный гул какого-то механизма за стеной усиливал сходство. «Что там у вас?» — спросил я. «А, холодильник». Дружелюбно отозвался парень за компьютером. Звали его Алексей. Настоящее имя Кэпа осталось для меня загадкой. Тем временем ко мне подошел Севрюк. «Танука сказала, ты хотел узнать что-то насчет музыки».